Как продавать премиум-класс Многие маркетологи и копирейтеры пребывают в лапах заблуждения относительно премиальной аудитории. Они уверены, что состоятельные люди говорят на языке глянцевых журналов. Вот вам история. Жил-был мальчик, Пушкина в школе учил, общался в институте с друзьями. Затем в его жизни появились большие деньги. Бизнес открыл, а может быть, взяток набрал, неважно. И вот так сразу переменился, начал извергать конструкции. У меня появилась изысканная возможность воплотить яркие мечты о незабываемом отдыхе в роскошном отеле. Желаю испытать неземное наслаждение от того, что позволил себе стейк из мраморной говядины. Или еще что похлеще, ощущая невероятный прилив жизненной энергии после занятий в премиальном фитнес-центре с бассейном. Вы действительно верите в это? Неправильно считать, что премиальная аудитория слеплена из иного теста. Вот есть рядовые граждане, а есть богатые небожители, на которых не действуют приемы маркетинга, психологии и закон всемирного тяготения. Держите подборку советов, которые помогут вам писать убедительные тексты для премиальной аудитории. Совет номер один. Пишите на языке клиента. Клиент должен понять, что обращаетесь вы к нему. А как это сделать? Не обобщайте. Долой не конкретной фразы из серии «Опять все плохо». Опишите ситуацию детально, словами и понятиями его уровня. Опять на завтрак ваш повар подал яйца Бенедикт? Как же выспаться в Сохо, когда окна спальни выходят на север? Где отдохнуть, если приелись пляжи Тенерифе и Ваадху? Совет номер два. Долой пафосные прилагательные. Кто придумал, что человек с высоким достатком выражается пафосными и предлагательными? Вы перебрали анекдотов про рублевских жен. Изысканное предложение для удовлетворения ваших наивысших премиальных потребностей. Тьфу, синтетикой пахнет, чувствуете? Забудьте следующие слова. Изысканный, премиальный, уникальный, эксклюзивный, роскошный. Пишите конкретнее. Цифры и факты вызовут куда больше эмоций, чем пафосные и прилагательные. Сравните два фрагмента текста. «Бентли Бентайга. Изысканный автомобиль». Воплощение эксклюзивной роскоши. Он мчит очень быстро, несмотря на свой вес. Какие эмоции вызывает у вас этот текст? Какие образы рождаются в голове? Хочется слушать дальше. А теперь сравните с этим. Bentley Bentayga весит 2,5 тонны, а с места до суть не долетает за 4 секунды. Даже в стандартную комплектацию входят кресла с ромбовидной прострочкой обивки и вышитые эмблемы Bentley на подголовниках. Позвольте себе стать владельцем этой частички Великой Британии. Совет номер три. У них высокие стандарты, у них стандартные потребности. Премиальная аудитория, как вы, только богаче. Они хотят есть, спать, хорошо выглядят, хотят признания, комфорта. Другими словами, ценности и цели у них совпадают с нашими рядовых обывателей, только их стандарты выше. Порядок цифр другой. А так все как у нас. Я лично знаю людей с многомиллионными доходами, которые не прочь купить шаверму в ларьке у метро или пожарить на ужин школьные сосиски на сливочном масле. Да, это взрывы из прошлого, их внутренний мир, который они умело прячут. Но... Это показывает, что они люди, тоже люди. Так вот, их убеждают те же аргументы и приемы, что и людей с доходами пониже. Какого стиля придерживаться, если вы представляете премиальный бренд? Есть несколько хорошо работающих подходов. В идеале попробовать их все и в финале составить свою картину. Подход номер один. Заглянуть в брендбук. Узнайте, что по поводу стиля сказано в святая святых любой компании, в брендбуке. Нет такой книги в отделе маркетинга? Смотрите, что делали до вас, как писали предшественники. Я не говорю, что это правильно. Не утверждаю, что именно этого стиля нужно обязательно придерживаться. Но нужно же с чего-то начать. Подход номер два. Ориентироваться на конкурентов. Смотрите на конкурентов, изучите их посты. Но не факт, что конкуренты все делают правильно. Они, как и вы, могут пребывать в плену заблуждений, поэтому и пишут рафинированным стилем. Очень сильно сомневаюсь, что клиенты зачитываются такими текстами. Ни разу. Слышите? Ни разу. Я не встречал состоятельного человека, который изрек бы что-то из серии... Мне представилась эксклюзивная возможность оценить уникальную роскошь интерьерных решений ведущих итальянских премиальных архитекторов. Если верхи требуют, они за не могут предложить ничего другого, то можно писать и так. Жонглируйте пафосными прилагательными, но особый упор делайте на факты. На оригинальную информацию и интересную подачу. Пусть пост будет написан в стиле «эксклюзивный рафинад». Интересные факты вытянуты его. Прослушайте это предложение. Шикарный аромат трех эксклюзивных духов вызывает широкий спектр непередаваемых эмоций. Что чувствуете? Если прислушаться к себе, то состояние можно назвать «изжогой мозга». Что делать, если обстоятельства или начальство требуют придерживаться подобного стиля? Искать факты. Изучить состав. Пообщайтесь с парфюмерами и психологами. Представьте, что вам все это нужно сказать своему ребенку. Так, чтобы не травмировать его нежную психику. Вот альтернативный вариант. Разработкой аромата занимался парфюмер Оливье Кресп, родоначальник гурманского направления в парфюмерии. Что же он для вас приготовил? Прислушайтесь. Верхние ноты аромата сотканы из кружев бергамота и женственного ландыша. Они украшены дерзкими нотами личи и сочного мандарина. Эта смесь незаметно подводит к сердцу аромата, в котором поют цветы белой туберозы, а в шлейфе аромата гармонично сплелись аккорды из теплой амбры, сладкой карамели, нежной ванили и сандалового дерева. Получилось в три раза больше текста, да? А кто сказал, что премиальный бренд общается с клиентами телеграфным стилем? Подход номер три. Изучить аккаунты премиальных брендов. В данном случае идем от целевой аудитории. Смотрим, как другие премиальные бренды ведут свои аккаунты на разных рынках. Авто, недвижимость, парфюм, украшения. Читаем, изучаем, сравниваем. Если попадаются аккаунты, которые пишут в интересном для нас стиле, то изучаем, принимаем, работаем в таком ключе. Проводите небольшие исследования в своих аккаунтах. Например, один раз в две недели можно проводить небольшой эксперимент. Напишите пост в другом стиле. Не таком, как всегда. Сделайте его динамичным или вызывающим, а может интригующим. Преодолите иррациональный страх, опубликуйте его и посмотрите на реакцию подписчиков. Через 2-3 месяца таких экспериментов вы намного лучше узнаете свою премиальную аудиторию и поймете их мотивы. Выбор за вами. Фишка. Как продать высокую цену в тексте. Есть подход, который называется фильтр. Если продаем тренинг, то пишем, что высокая цена является фильтром аудитории. Вас будут окружать люди состоятельны вашего уровня и статуса. Если продаем товар, то пишем, что высокая цена фильтр, что позволит себе такую покупку могут не все. И совершив ее, вы ставите себя на один с ними уровень. Аксессуар или товар вашего уровня. Ведь вы именно такого уровня, верно?